Не откладывая, они занялись поисками образца воздуха. «В любом помещении на всяком корабле имеется множество труб, но количество их здесь, даже в самых маленьких отсеках, удивило конвея. Если все отсеки разделяли герметические двери, то и трубы, подающие в них воздух, должны иметь на входе и выходе клапаны», — решил он. «Пришлось проследить отрезок каждого трубопровода до его разрыва, чтобы убедиться, что он не принадлежит к воздушной системе». Работа оказалась долгой, кропотливой, и Конвей со злостью глядел на механическую головоломку, от решения которой зависела жизнь пациента. Часа через два круг его поисков наконец сузился до толстой трубы, которая, судя по всему, служила для отвода отработанного воздуха, и пучка тонких труб, по которым составляющие атмосферы поступали в отсек. Этих питающих труб было 7 «Существо, которому требуется семь различных химических...» Хендрикс растерянно замолчал. «Только по одной трубе подается основной компонент воздуха», пояснил Конвей. «По остальным идут необходимые добавочные элементы и инертные компоненты, подобные азоту в нашем воздухе. Если, когда упало давление, регулирующие клапаны в отсеке не были перекрыты, мы сможем сказать, из чего состоял воздух». Конвей говорил уверенным тоном, но сам не чувствовал такой уверенности. Более того, его мучили мрачные предчувствия. Тут на первый план выступила курсет. Она достала из рабочей сумки маленький электрорезак, включила, сфокусировала пламя и осторожно подвела игольчатую струю к одной из семи входных трубок. Конвей, подойдя ближе, склонился с открытой пробиркой и инстинктивно отшатнулся, когда из трубы вырвалась струя желтоватого пара. В пробирку почти ничего не попало, однако того, что в ней оказалось, для анализа было достаточно. Курсет принялась за следующую трубу. «Судя по всему, это хлор», — сказала ДБЛФ, продолжая работу. «И если он является основным компонентом их атмосферы, мы можем поместить пострадавшего в модифицированную палату для ПВСЖ». «Боюсь, что всё не так просто», — отозвался Конвей. Не успел он закончить, как из второй трубы вырвался фонтан белого пара, туманом окутавший комнату. Курсет, не выпуская резака, отпрянуло назад. Пар, соприкасаясь с пламенем, превращался в дымящиеся шарики прозрачной жидкости, которые плавали вокруг. С виду они казались капельками воды. Конвей набрал этих капелек в другую пробирку. Пламя резака, попав в струю газа, вырвавшегося из третьей трубы, ярко вспыхнуло. Ошибиться было нельзя. «Кислород!» — заключила курсет, подтвердив мысль Конвей. «Или газ с высоким содержанием кислорода». «Образование воды меня не смущает», — заметил Хендрикс. «Но ведь кислород с хлором — смесь малопригодная для дыхания». «Согласен», — отозвался Конвей. «Всякое существо, дышащее кислородом, в секунды погибает от хлора и наоборот. Но, может быть, один из этих элементов составляет лишь незначительную примесь в атмосфере». А может, оба эти газы лишь незначительные примеси. Основной же составляющей атмосферы мы пока не нашли. Разрезав последние четыре трубы, они собрали образцы газов. Всё это время курсет напряжённо обдумывала слова Конвия и, прежде чем отправиться на катер для анализа образцов, заговорила. «Если эти газы представляют собой только примеси, — бесстрастно перевёл её слова-транслятор. — Тогда почему здесь не только инертные элементы, но и кислород не смешиваются заранее, как для всех других существ, а поступают в отсек по отдельным трубам? Ведь выходят они по одной трубе. Конвей хмыкнул. Его тоже мучил тот же вопрос, ответа на который он не находил. — В настоящий момент мне нужен анализ образцов, — резко сказал он, — и я прошу вас не задерживаться. «Тем временем мы с Хендриксом постараемся вычислить размеры этого существа и, соответственно, подходящую для него силу тяжести». «И не беспокойтесь», — добавил он сухо, — «всякая тайна имеет разгадку». «Будем надеяться, что мы откроем ее при лечении», — парировал курсет. «А не зафиксируем заключение о смерти». Не дожидаясь указаний, Хендрикс стал открывать пластины пола, чтобы добраться до гравитационных установок. Конвы видел, что он знает своё дело, и отправился искать какую-нибудь мебель».